лагерь за три месяца изменился до неузнаваемости. Палаток не осталось. ровными шеренгами выстроились дощатые бараки. повсюду мощенные дороги, телеграфные столбы, аккуратные указатели. все-таки хорошо, когда армии командует инженер, подумала аваря. В особой части, которой теперь занимала целых три дома, сказали что господину фандорина выделен отдельный коттедж дежурный произнес новое слово с явным удовольствием и показали как пройти коттедж номер 158 оказался сборной счеттовой избушкой в одну комнату и находился на самой крайне штабного городка хозяин был дома дверь открыл сам и посмотрел на аварию так что внутри у нее потеплело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 Вещи оставила у милосердных сестер. Петя занят на службе, так я сразу к вам. Вижу, здоровы. Раз Петрович осмотрел ее с головы до ног, кивнул. Прическа новая? Это теперь такая мода? Да, очень практично. Ну, а что тут у вас? Ничего, сидим, осаждаем турку. В голосе титуляжного советника прозвучало ожесточение.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 Тон у Раста Петровича был такой брюзгливый, что Варя сжалилась, шепнула, не продержится. Фондорин встрепенулся, пытливо заглянул в глаза. «Что-то знаете? Что? Откуда?» Ну, она и рассказала. «Уже Раста Петровичу можно. Этот не побежит рассказывать всякому встречному поперечному».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 «Что? Что такое?» — истошно закричала Варя, бросяясь за ним. Провокация сквозь зубы на ходу бросил Пандорин. У Ганецкого оборона тоньше, и за ним Софийское шоссе. Это не капитуляция, это прорыв. Ганецкому зубы заговорить, чтобы не стрелял. «Ой!» — поняла она. «Ой!» «Это будут никакие не парламентёры? Вы куда, в штаб?» Рас Петрович остановился. «Без двадцати девять. К штабе долго. От начальника к начальнику время уйдёт. К Ганецкому не поспеть. К Соболеву. Полчаса голопом. Соболев не станет командование запрашивать. Да, он и рискнёт. Ударит первым, завяжет бой». Не поможет Ганецкому, так хоть и во фланг зайдет. Трифон, коня! Надо же, Денщик у него растерянно подумал о Варе. Всю ночь вдали громыхало, а к рассвету стало известно, что раненый в бою осман капитулировал со всей своей армией 10 по шесть сорок две тысячи войска сложили оружие. Всё кончилось.